Глава четвертая Мне снова снилось море. Ласковое, нежное, влюбленное. Я была его частью, его ребенком и его... Любимой. Я виртуозно плавала среди красочных кораллов, со смехом соревновалась на перегонки с радужными стаями рыб и с восторгом рассматривала бесчисленные сокровища с затонувших кораблей. Мне было так легко и радостно, как никогда в жизни. Я знала, море не обидит, не предаст, всегда укроет от невзгод и заберет все мои печали. «Ведь что такое море?» «Море — это я, а я — это...» Резкий требовательный стук в дверь безжалостно вырвал меня из невероятно реалистичного сна. Протестующий простонав, я попыталась ухватить за хвостику ускользающее сновидение, но новый стук поставил жирную точку в моих усилиях, и я заранее возненавидела того, кто нарушил мой покой. Нехотя покосилась в сторону окна, однако хмурое утро не позволяло понять, который сейчас час, а неведомый гость не прекращал долбить в дверь. «По голове себе постучи!» Рыкнула я раздраженно, и, хмуро кутаясь в халат, потопала в сторону прихожей. Непричесанная, не умытая, Им же хуже. И мне ни капельки не было стыдно, когда я распахнула дверь во время очередного дробного стука и точно кого-то задела. «Да». «Мисс Кальмо?» Заикаясь, уточнил молоденький паренек, глядя на меня широко распахнутыми и немного испуганными глазами. «Да», — буркнула неприязненно, «я». «Что надо?» «Вам... букет». Окончательно спал с лица парнишка, глядя куда-то поверх моего плеча. Яша аж Повернула голову, увидела, что мои волосы парят в воздухе сами по себе, словно я все еще нахожусь в воде, хмыкнула, но решила, что разберусь с этим позже, и вновь обратила внимание на визитера. Надо отдать ему должное. Несмотря на испытываемый страх и абсолютно бледное лицо, он сначала дождался, когда я распишусь в листе доставки, По поводу личности дарителя он ничего не знал. И только после этого торопливо покинул пугающее его место. И осталась я один на один с огромной корзиной роскошных цветов, явно сорванных не с ближайшей клумбы. Хм. Ну и кто тут у нас такой щедрый? Естественно, я не стала разбираться с этим на пороге, будучи одетой лишь в халат. Да и холодно вообще-то. Поэтому первым делом переставила корзину за порог, закрыла дверь и уже потом попыталась найти хоть какую-нибудь записку. У меня было лишь одно предположение. Инспектор. Но больно уж щедрый дар. Не вязалось у меня это со строгой личностью Вилсома. Да и цветы. Что это за цветы? Точно не розы, не хризантемы. И даже не тюльпаны-гладиолусы. Что-то куда более экзотичное. О, нашла. Прелестные незнакомки в знак искреннего интереса и восхищения. По скриптум. Впредь во время ритуала ставьте непроницаемый купол от стороннего внимания. Мало ли кто может вас увидеть. К. «Ох, черт!» — Вругнулась я от души, меньше всего ожидая от вселенной подобной подставы. Да лучше бы это был инспектор. «Че пишут?» Полюбопытствовал кто-то песклявым, условно-мужским голосом со стороны моего левого запястья, и я перевела на него слегка заторможенный взгляд. Это оказался мой новый дружок-дракон, приподнявший голову от кожи и сладко зевающий во всю свою немалую клыкастую пасть. «Доброе утро, кстати! Ты чего подскочила не свет, ни заря?» «И тебе доброе утро!» Кашлянула я, прогоняя ступор и окончательно вспоминая, чем закончилась вчерашняя ночь. Да вот, поклонника обрела на ровном месте. Только личность его мутная, как и намерение. Как думаешь, кто это может быть? Хм. Люций изобразил бурную мыслительную деятельность, сунув свой любопытный нос в открытку, которую я до сих пор держала в руке. Прочел, подумал, поискал подсказку на потолке и в итоге сердито проворчал. «Точно мутный тип». Будь его намерение серьезное, он бы как минимум подписался полным именем. Как максимум, не намекал бы на то, что повезло увидеть. В общем, хам и развратник, в топку его. Идем завтракать, раз уж все равно встали. Знаю, я один отличный рецепт чая. М -м -м. Ну, идем. Рассмеялась я непосредственности фамилиара, Тем более, он так уморительно строил глазки, что настроение выровнялось буквально в один миг. За завтраком, пока Фамильяр колдовал над чайным сбором, а я разогрела остатки вчерашней рыбы, Мы с Люцием мгновенно найдя общий язык, обсудили не только сбор информации по инспектору, но и решение загадки таинственного свидетеля вчерашнего ритуала. Дракончик оказался смышленным и полным энтузиазма вывести всех тайных и явных поклонников на чистую воду, то и дело сыпля колкими комментариями, от отчего улыбка не сходила с моего лица всю трапезу. Оказывается, я успела соскучиться по живому общению. Как же все-таки приятно поговорить с разумным существом, которому ничего от тебя не надо, лишь точно такого же общения. «Итак, что мы имеем?» Тем временем подытожил Люций, вовсю изображая опытного сыщика. Вооружившись водяной лупой, он снова изучал записку и с умным видом похмыкивал. «Господин К однозначно маг и прекрасно разбирается не только в ритуалах, но и в различного рода защите. Не бытовик, это ясно. Ни целитель ни не некромант, я не чувствую от записки отголосков тлена. Более того, я в принципе не чувствую на записке чужой ауры, а значит, она намеренно удалена писавшим». Видишь уверенный наклон, крупные буквы, легкую остроту и непрерывность в словах? Это говорит о том, что тобой заинтересовался индивид с четкими лидерскими замашками, привыкший добиваться цели. Он эгоистичен и упрям. Но вот эти завитушки намекают на то, что в любви он ценит взаимность, а не насилие. А еще романтичен в ухаживаниях. Вот так-то. «Ой, когда это ты стал специалистом-графологом?» – рассмеялась я при виде деловито потирающего лапки перламутрового дракона. «Мои знания неимоверно велики, детка!» Напустил на себя важный вид Люций, забавно выпячивая грудь, но не выдержал первым. Хихикнул и признался. «Я же частичка водяной стихии, а она знает столько, сколько тебе и не снилось, Шанни. В воде миллиарды лет она непрерывно циркулирует по планете, умудряясь побывать в самых невероятных местах элементарным микроконденсатом. Даже в космосе. Я уж не говорю о том, что сами люди на две трети состоят из воды. Вот и представь теперь объемы ее знаний». ну и на всякий случай помножь на сто в сотой степени это и будет правдой ого люци и сумел произвести на меня впечатление отчего я взглянула на него с искренним уважением и капельком многозначительно только не думай что я буду делиться с тобой всеми этими знаниями без разбору остудил мой энтузиазм малыш во первых это запрещено первой стихией, особенно всякие там тайны мироздания во вторых моя личная пропускная способность мала ну сама погляди каких я размеров ну и в третьих Люций шкодно улыбнулся и подмигнул. «Ни кисни, русалочка, тебе хватит и того, что разрешено, гарантирую. Но для начала, а не пойти ли нам на разведку? Надо бы осмотреться и прикинуть, откуда за нами вели наблюдение. Согласна?» «Полностью согласна». Кивнула я отрывисто и, прибрав со стола, отправилась одеваться. Второй раз я подобного промаха не допущу. Несмотря на то, что ливень закончился лишь под утро, Благодаря грамотной планировке участка и дорожкам из щебня мне не пришлось месить грязь ботиночками, хотя широкий и длинный подол платья и доставил пару неприятных минут, мгновенно собрав на себя всю влагу с травы, пока я не догадалась окружить себя простейшим отталкивающим коконом. Сразу же сделала себе пометочку на память изучить местную моду и выяснить, носят ли женщины брюки и приталенные укороченные курточки, а также изобрела ли приличное, в моем понимании, белье. Раньше было совершенно не до того, но если я планирую жить в полную силу, то начинать следует именно с гардероба, чтобы будущий работодатель сразу понимал, с кем ему придется иметь дело. Пока думала о том, в какие лавки наведаться в первую очередь, не забывала заниматься первоочередным делом, то есть осматриваться. Для этого встала там, где вчера проводила ритуал, и начала медленно обозревать видимое пространство слева направо. Итак, что мы имеем? Во-первых, относительно высокий забор из крашеного штакетника по всему периметру, то есть где-то мне по плечи. Забор не сплошной, в принципе, его как бы и нет, формальность, но весь морозостойком плюще, то есть если намеренно не приглядываться, подойдя вплотную, ничего не видно. При этом я точно знаю, что магическая защита стоит не только на доме, но и на всем участке, поэтому ни один, даже самый глупый воришка или иной человек с дурными намерениями не сможет проникнуть на мою территорию. что, впрочем, не помешает ему наблюдать за происходящим снаружи. Слева проживает пожилая супружеская чета Моррисонов. Всего два дня назад они покупали у меня порцию мази от артрита. Милые старички. А миссис Моррисон удаются просто потрясающие булочки с домашним абрикосовым джемом. Не они точно. Справа я соседствую с миссис Гринвилл. Еще одна безобидная старушка, тугая на ухо. Три дня назад приобрела у меня настойку для крепкого сна, которой хватит на месяц. Сомневаюсь, что убойная доза лаванды, Мелиссы и Шалфея позволила ей бодрствовать глубокой ночью под расслабляющий шум дождя. Не она однозначно. «А кто у нас сосед с торца? Озвучила я единственный возможный вариант, потому что с улицы моя точка не просматривалась, а небесного наблюдателя я отвергла моментально. В такой ливень не то что летать, стоять было сложно. Да и кто будет летать над моим домом в ливень? Кто будет летать в ливень? Нет, даже не представляю. Сейчас выясню. Деловито потер передние лапки Люций и едва видимой водяной лентой рванул на разведку. Сама я, увы, не могла сделать то же самое, поэтому предпочла поднять с земли пустую чашу, это означало, что стихия приняла угощение, и вернуться в дом, потихоньку начав собираться в центральное управление. На самом деле я запланировала далеко не только это, но начать стоило именно с управления, чтобы окончательно поставить точку в неприятном деле и начать жизнь с чистого листа. Да, в каком-то смысле я самозванка, но... Кому станет легче от моего признания? Даже инспектор третьего ранга подтвердил мою личность, да и я глубоко признательна и бабуля Розамунди за дом и репутацию, и самой Шанни за магические дары и знания. Все, что я могу, это не посрамить честь родов, которые меня приняли самым волшебным образом, и вспоминать о них только с теплом и признательностью. Надолго сборы не затянулись. Я точно знала, что не стоит излишне прихорашиваться. И так уже ненужное внимание привлекла. Но скромный гардероб не позволил долго раздумывать над нарядом. В итоге я предпочла остаться в теплом платье из небесно-голубой шерсти или лишь уложила волосы в элегантную, но повседневную прическу, которой научилась во время жизни в колледже. Причем, что печально, Шанни никогда не делала подобную красоту себе, тренируясь на двух соседках, с которыми делила комнату в общежитии. Себе если что, и крутила эту строгую ракушку или шишку, предпочитая не выделяться среди сокурсниц даже в плане прически. Вот только я... не Шанни. Прости, малышка. При всем моем уважении, скромная серая мышка из меня не получится даже с натяжкой. Стоя перед зеркалом и закрепляя магически сотворенную прическу шпильками, «Доверяй, ну контролируй!», я придавала лицу самые разные выражения, чтобы понять, как при этом выгляжу. Поразительно, но даже высокомерная лиценично заломленная бровь выходила у меня премило, а всему виной просто огромные бирюзовые глаза, которые подчеркивали темные по сравнению с волосами ресницы. В этих глазах словно поселилось море из моего сна. А еще никак не пропадала непривычная мне самой наивность. Или не в глазах дело. Я вздохнула. И потянулась к косметичке, которую приобрела в числе первых покупок, когда изучала рынок в первые дни. Слишком уж молодо я выгляжу, слишком невинно. Так и хочется пару морщин дорисовать, чтобы прекратили все, кому не лень, называть меня деткой. Вообще-то я к этому с иронией относилась. Еще вчера. Но сегодня вдруг поняла, что хочу более уважительного отношения, не как к детке. Утренний курьер в этом плане даже порадовал. Ну, кстати, а ведь я уже успела забыть, как своевольничали мои волосы с просоня. Впервые или? «Нет, не помню». «Но что там у причиной?» «Что-то не ощущаю я в себе излишков магии, на которые можно было бы это списать». «Ладно, спрошу у Люция, когда вернется. Если небольшой секрет, надеюсь, ответит». Люция, между тем, пришлось ждать еще с полчаса. И это с учетом того, что я аккуратно подвела глаза темным карандашом, добавив взгляду пронзительности, и слегка подкрасила через чур яркие губы бледно-розовой помадой. Я уже хотела его вовсе уйти без него, когда водяной малыш проник в спальню через приоткрытую форточку и, грустно вздохнув, свернулся на моем запястье полупрозрачной перламутровой татуировкой. В основном она вся ушла под длинный рукав платья, но шкодная мордочка осталась в пределах видимости, уютно расположившись на тыльной стороне запястья. «Идем, по дороге расскажу, что удалось выяснить». Проворчал Люций в моей голове, и я, слегка вздрогнув от неожиданности, тем не менее согласно кивнула, отправившись в прихожую, где надела уличную шляпку. Ох уж эти приличия. Пальто и кожаные ботиночки. У нас хватает сил на ментальное общение? Вот это приятное известие. Ну, конечно. Не удержался от самодовольного возгласа дракоша, пока я запирала входную дверь. Я же не хвост с горы, а воплощение первостихии. И откуда только таких выражений набрался? «Так от тебя, милая моя русалочка!» — ехидно хихикнул водяной нахал. «Мы твоей кровью связаны, если не забыла. Вся твоя память теперь в моем полном распоряжении». «Да, я помню, но это не значит, что нужно вычленять из нее все самое неприличное». «Ой, брось!» — развеселился Люций. «Разве это неприлично? Вот когда ты на школьном выпускном напилась...» Мгновенно почувствовать смену моего настроения шутливого на сердитое, причем всерьез. Дракоша тут же притих, после чего примирительно пробормотал: «Все, все, забыли. Извини, был неправ, больше не повторится». Итак, что я хотел сказать? Ах да, сосед. А дальше я узнала про неприятнейшую новость о том, что соседи мои, относительно молодая семейная пара Петерсонов, которые именно вчера устраивала прием для множества гостей по случаю своего бракосочетания. Причем высокопоставленных, ведь господин Дэвид Петерсон не абы кто, а племянник нашего уважаемого бургомистра Хортона. Гостей собралось ну очень много, Дому Петерсона фраза в четыре больше моего и в два этажа. Причем были и те, кто изначально не значился в списке приглашенных, но для начала Люцию удалось выяснить именно тех, кто там был. «Пробежимся по ним? Может, наш тайный воздыхатель окажется в их числе?» «И как мы по ним пробежимся?» «Ой, да проще простого!» — расфыркался умник — Пока я целенаправленно шла в полицейское управление, стараясь сохранять ровное выражение лица, чтобы не сойти за блаженную. Для начала исключим всех дам. Это чуть больше половины. Потом минусуем всех немагов. Поверь, для меня это не проблема. Ну а потом будем пристально изучать всех, кто так или иначе подходит под описание «целеустремленный лидер». Впрочем, этим я займусь ближе к вечеру, когда вернемся домой. А пока взгляни вон туда. За время беседы мы миновали пару кварталов, до управления оставалось не так уж и много, когда фамилиар обратил мое внимание на другую сторону улицы, и я, мысленно чертыхнувшись отрывистым кивком поприветствовала глядящего на меня инспектора Вилсома. Сам он в это время беседовал с незнакомым господином в летах, но стоял ко мне лицом и глядел именно на меня. А когда я дала понять, что заметила, тут же распрощался с собеседником и направился ко мне. Так, мне это уже не нравится. «Не дрейф, подруга!» Успокоил меня Люций. Зато я к нему пригляжусь принюхаюсь. Это отличный шанс, поверь мне. Пара минут и я запомню его ауру как свою, после чего останется только проанализировать. Ох, разве что так. Добрый день, мисс Кальмо. Со светской улыбкой галантного джентльмена поприветствовал меня инспектор, снова поражая своей морозостойкостью и настежь распахнутым пальто, хотя день выдался не особо солнечным, и сама я жалела, что позабыла о перчатках. И вроде конец марта, да только влажный морской бриз пробирает чуть ли не до костей. От этого отлично спасает жаркое южное солнце, но, увы, сегодня его не было. «Здравствуйте, инспектор Вилсом», — ответила я любезностью на любезность, даже и не подумав замедлить шаг, что не помешало мужчине пристроиться рядом. «Идете в управление?» — Уточнил инспектор прозорливо. «Все верно». Банальность, но не ответить слишком уж невежливо, а Люций все же просил пару минут. «Не против, если составлю вам компанию?» Я покосилась на излишне довольного инспектора и безразлично пожала плечами. «Да, пожалуйста». А ежиха все же ошиблась. Ни с того ни с сего ляпнул он какую-то нелепицу, отчего я озадаченно вздернула брови, и инспектор тут же ухватился за возможность начать полноценную беседу. «Вы не в курсе?» «Боюсь, я вас не понимаю». Качнула я головой, хотя в памяти что-то мелькало про ежей, но нет, не вспомню. «В Аникаме, несмотря на его небольшие по сравнению со столицей размеры, есть свой зоопарк», – начал рассказ мой спутник. «Его курирует наш бургомистр, господин Хортон, добрейший души человек и большой любитель экзотики. Об этом знают все и частенько привозят в дар самых разных животных, в том числе уникальных и магических. У нас есть даже свой феникс, представляете? На самом деле вздорная и капризная птица с дурным голосом, но ну, не суть, это же феникс». Вилсом криво усмехнулся, тем самым ставя под сомнение ценность данной птички. Однако, как ни странно, наиболее знаменита совершенно иная зверушка — Дежиха Сьюзи. «Ах, это...» Я тут же вспомнила статью из газеты, которую читала только вчера и понятливо кивнула. «Да, я читала про ее предсказания. И что, часто сбываются?» Как ни странно, обычно да. Хотя, снова взглянув на небо, инспектор задумчиво прищурился. «Может, и не обманула?» Ведь что такое один единственный ливень и капельку хмурое утро, верно?» Я тоже взглянула на небо, с удивлением отмечая, что облачная пелена уже не совсем сплошная, и если приглядеться, то в пока еще редких прорехах можно увидеть пронзительно-голубое небо. «Как думаете, сегодня распогодится?» Могла бы я не спрашивать, но Люций все не подавал сигнала, что закончил, а это была самая безопасная тема для беседы. К тому же я и впрямь была бы рада солнышку, желательно уже сегодня. Весь день мотаться по делам, то еще удовольствие, когда погода не задалась. «Что-то мне подсказывает, что да», — уверенно кивнул инспектор, жестом указывая на неприметное двухэтажное здание, располагавшееся на центральной площади, куда мы только что вышли. «А вот и управление. Идемте, провожу вас до секретаря». В отличие от остальных домов на площади, той же администрации, банка или ювелирного салона, полицейское управление словно намеренно пряталось за стройными кипарисами и выглядело бедным родственником. Однако стоило приглядеться, и я не увидела ни обшарпанности, ни иных признаков необходимости ремонта. Крепкое, основательное, с небольшими окнами, кое-где зарешеченными. Здание было строгим и опрятным, причем как снаружи, так и внутри. Придержав для меня дверь, инспектор не стал сходу рассказывать, что где находится. Лишь бросил дежурному полицейскому «Мисс со мной». Кивнул еще кому-то и повел на второй этаж по широкой лестнице. Сама процедура выдачи компенсации прошла тихо и спокойно. Вилсом довел меня до секретаря, я показала документы, мою личность проверили очередным цепким взглядом, я немного понервничала, после чего попросили сначала приложить большой палец к штемпельной краске, а затем оставить отпечаток в нужной графе. В настолько серьезных организациях не расписывались, а оставляли именно такое подтверждение личности. Еще через пару минут, сбегав до местного сейфа, секретарь вручил мне мешочек с монетами и настоятельно попросил пересчитать при нем. Мешочек оказался увесистым, и послушно считая монеты, я мысленно порадовалась, что их всего сто, а не гораздо больше. Интересно, почему тут не пользуются банкнотами или чековыми книжками? Как бы это все облегчило. Ну нет, ровно сто. Подытожила я, когда закончила, и сыпала монеты обратно в мешочек, снова прикидывая их немалый вес, а одну и ценность. Нет, с таким богатством по городу лучше не ходить. Какие планы на день, мисс Кальмо? поинтересовался неугомонный инспектор, когда я убрала мешочек в сумку и, мысленно обратившись к фамилиару, услышала подозрительное «Я занят». Ух, неспроста. Что там за проблема на ровном месте образовалась? «Думаю, стоит положить деньги в банк», произнесла я задумчиво, и оба мужчины взглянули на меня с одобрением, мол, не совсем глупая. Позвольте вас проводить. Кажется, инспектор обрадовался особенно, но именно сейчас я согласилась на его общество сразу по двум причинам – «Люций и собственное спокойствие». «Понятно, что вряд ли на меня нападут прямо на площади перед управлением, но все равно беспокойно». Хм. «А почему мне беспокойно?» «Странное чувство. Непривычное. Словно легкий раздражающий зуд где-то на периферии». «Нет, не пойму». «Люций?» «Я занят!» Раздраженно буркнул фамильяр, и я могла только осуждающе вздохнуть, но не слишком заметно. «Ох, и не нравится мне все это».